Эйлин Энрайт Ходжетс. Девушка из спасательной шлюпки. Читает Нона Троиновская: Терплю бедствие. Сос Титаник всем судам. Координаты 41-44 Норд-50-24 Вест. Столкнулись с айсбергом. Тонем. Просим немедленной помощи. Столкнулись с айсбергом. Тонем. Карпатия, Титанику. Меняем курс и идем к вам. Олимпик, Титанику. Где вы находитесь? Титаник, всем судам. Погружаемся носовой частью. 41-46 Норт, 50-14 Вест. Идите как можно скорее. Балтик, Коронии. Просим сообщить Титанику, что мы идем к ним полным ходом. Титаник, всем судам. Приступаем к эвакуации пассажиров. Олимпик Титанику. Спешно поднимаю пары во всех котлах. Титаник всем судам. Вода поступает в машинное отделение. Вирджиниан, мысу, рейс. Сообщите Титанику, что мы идем на помощь. Находимся в 170 милях к норду. Титаник всем судам. СОС. Титаник погружается носовой частью почти полностью под водой. Тонем. Часть первая. Северная Атлантика. Прежде жизнь текла спокойно и размеренно. По утрам не происходило ничего такого, к чему не вели бы события предыдущего вечера. Случившаяся катастрофа, казалось, не просто пробудила этот мир, но и послужила толчком принудившим его двигаться со все нарастающей скоростью, оставляя все меньше места для покоя, довольства и счастья. Думаю, современный мир проснулся 15 апреля 1912 года. Джек Б. Тейер III. Один из выживших пассажиров «Титаника».